Глава, 26. пятница, 5 января. «Доктор», — кивнула медсестра, — когда человек миновал ресепшн. Он был в медицинском халате, на кармане бейдж с именем «На шее стетоскоп». От русской переводчицы он знал, где искать девушек, в каком крыле и какой палате. Войти туда он сумеет. Остановившись у палаты, человек вежливо кивнул полицейскому — На лице охранника мелькнуло вопросительное выражение, но его успокоила улыбка доктора и уверенность, с которой тот взялся за дверную ручку. «Уверенность — главное искусство плута». В ноль сорок человек вошел в палату. Бдительность охранников ослабла, видимо, из-за усталости. Маленький ночник отбрасывал слабый свет в глубине палаты. Видимо, девушки боятся темноты, Но при свете ночника он не увидит, что ему нужно. Достав из кармана маленький фонарик, человек переходил от кровати к кровати, одну за другой читая карты, прикрепленные к спинкам. Одна из девушек вздрогнула, когда он проходил мимо. Человек добродушно улыбнулся ей и подождал. Она перевернулась на другой бок и снова заснула. Видимо, обитательницам палаты дали снотворное. Наконец он увидел нужную медкарту. Его цель лежала на спине, лицо расслабленное и спокойное в сонном забытии. Красивое. Должно быть, на яхте была одна из самых дорогих. От переводчицы человек знал, что София говорила с детективом Джеймсом Мэдексом. Это через нее надо передать послание остальным. Человек снял больничный халат и аккуратно повесил на стул. Надел латексные перчатки, подошел сбоку к кровати, наклонился к самой подушке и осторожно потряс девушку за плечо. «София!» — прошептал он ей на ухо. «София!» Она тихо промычала что-то и пошевелилась. Он снова позвал ее. Глаза девушки широко открылись. При виде человека ее лицо исказилось от ужаса. Рука в перчатке зажала ей рот. — прошептал человек, поднеся фонарик к губам, точно палец, и добавил по-русски. — Тихо, иначе я убью остальных. Поняла? А Взгляд Софии метнулся к младшим девушкам. Белки стали огромными, окружив радужки. — Она защищает товарок, — понял человек. — Ему это только на руку. — Ты меня поняла, София? — переспросил он по-русски. Наклонившись к ее уху. Она кивнула. Ужас заглушил безусловный инстинкт тела. София боится за свою жизнь и поэтому подчиняется. Ее хорошо вышкалили. Зажав фонарик зубами, человек направил луч вниз, вынул из нагрудного кармана заранее наполненный шприц, снял с иглы колпачок, слегка надавил на поршень и быстрым движением накрыл лицо девушки рукой, резко повернув ее голову в сторону. София забилась всем телом, стараясь вздохнуть под рукой в перчатке, и от этого на шее вздулась вена. Человек умело ввел иглу в вену и нажал на плунжер. Через несколько секунд девушка обмякла. Человек убрал руку. У Софии вырвался тихий вздох. «Хорошо, да», — сказал он по-русски, гладя ее по щеке. Овеки девушки опустились. Человек убрал шприц в карман. и вынул охотничий нож, висевший на ремне. Он хорошо наточил его перед приходом. София уже отключается, значит, осталось недолго. Удерживая ладонью лоб, чтобы не шевелилась, он вдавил ее затылком в подушку и направил луч света на губы. Засунув пальцы в перчатках ей в рот, разжал челюсти до отказа, опустив нижнюю. София начала давиться. В глазах на секунду загорелась жизнь, Но тут же в них появился страх, и она перестала сопротивляться. — Ты знаешь, что бывает с девочками, которые распускают язык, — прошептал человек, поднося нож к ее рту.